Это будет интересно. Кто-то навис надо мной, перевернул на живот, и теперь я могла только слышать и смотреть на пыльный пол. Она не выживет, — грустно произнес женский смутно знакомый голос. Она и так не выживет, — похоже говорил Анчутка. А если мы все-таки проведем обряд, то у нее появится шанс, а мы проведем эксперимент каркает карыч несовместимое не может соединиться березина те капли крови жалко вкрадчиво спрашивает анчутка мне жалко расходовать ее по пусту какая рыженькая кто то проводит рукой по моим волосам и этот голос мне не знаком все собрались чьи то шаги И очень знакомый голос возмущенно. — Анчутка, ты снова нас стягиваешь неизвестно во что. Гаргония, прекрати шептать на маранском, говори на общепринятом. Стрелы нужно вытащить. — Нельзя, только после обряда, иначе кровью изойдет. Кого еще нет? Анчуткины копыты появляются в поле зрения. — Индрика ждем, — звенит нежный женский голосок. — Что вы собираетесь делать с ней потом? — спрашивает тот, кто возмущался. — Я селюсь припомнить его, но не могу. Сила может проявиться лишь спустя какое-то время. — Отдадим на воспитание знакомому магу, а когда сила проявится, ты заберешь ее в свою школу. — Как я сразу не догадался! — саркастически произносит собеседник. Слышится какой-то шум, пахнет влажной землей, и голос Березины облегченно говорит. «Индрик пришел, можно начинать!» В голове все мутится, глаза я все-таки закрываю, но легче не становится. Кажется, будто меня крутит и вертит в разные стороны, начинает тошнеть. Какая-то песня, не песня, просто набор звуков и неспешные движения надо мной. «Одновременно!» Произносит Танчутка. Что-то сильно дергает за спину, разливается жгучая боль. Я распахиваю глаза и совершенно точно понимаю, что перестаю быть. «Она не выживет», – уверенно говорит Березина. «Начали!» Нет. Спокойно произносит Танчутка. «И предыдущая боль, мне кажется, не такой существенной по сравнению с наступившей. Во рту появляется привкус крови и березового сока. Тело охватывает нестерпимым жаром, который сменяется столь же нестерпимым холодом. Я дико взвизгиваю и теряю сознание, успев услышать. «Все». «Идем!» — он поманил меня пальцем. «Куда?» Я медленно начинаю соображать, но черт не ждет, пока я соберу мысли в кучку. Пришлось сделать усилие, чтобы встать на ноги. Во рту поселился запах крови и березового сока. Я подняла свой мешок и пошла вслед за Анчуткой. «Твой дар действительно проявился не сразу». Анчутка отодвинул ветки бузины. И еще у него оказался странный побочный эффект. Черт оглянулся на меня и усмехнулся. «Ты наверняка знаешь, какой. Где ты была столько лет?» Я молчу. Анчутка остановился, подозрительно посмотрел мне в глаза — Я отвела взгляд в сторону, не желая беседовать на эту тему. Тогда черт вцепился мне в волосы и повернул лицом к себе. секунду потрясенно помолчал, а потом хмыкнул. «Второсортный чародеюшка!» А я-то ломал рогатую голову, как он достиг таких высот. «Я не хочу об этом говорить». Ты выжила, только потому, что в твоей родне действительно был маг. Возможно, со временем ты и попала бы в Академию магических наук, стала бы травницей или какой-нибудь не очень одаренной чародейкой. Но волей событий ты получила совсем другой дар, хотя родство с магом подложило тебе свинью в виде побочного эффекта. Анчутка раздвинул заросли собачьей розы, совершенно не обращая внимания на колки и ветки. «Пришли!» «Я зачарованно уставилась на высокий замок, вырубленный прямо в скале. Руинами его назвать язык не поворачивался. Прекрасно сохранившееся и величественно возвышающееся творение просто лишало дара речи. Когда этот лес считался священным, здесь было капище волхвов и ведунов. Когда место стало считаться нечистым, капище забросили». «Оно совсем не похоже на капище!» Я поспешно выпуталась из кустов и направилась к замку. Потрогала известняковые стены и задрала голову. «Как здорово! Это ведь бирюза, да?» Я провела ладонью по голубым узорам. Удивительно, что все осталось в целости и ничего не разворовали. Поймала ухмыляющийся взгляд Анчутки и поправилась. «Ах, ну да, у вас поворуешь!» Анчутка хохотнул, повернулся, и молодой человек в шикарном плаще подал мне вполне человеческую руку. «Прошу!» Я схватилась за руку и шагнула в проем. Внутри было темно, но Анчутка повел рукой, и вспыхнули факелы. Помещение окружали колонны, на которых затейливо велись растительные орнаменты до самого верха. Посередине на четырех небольших столбиках покоился огромный пыльный камень. «Алтарь?» Я с содроганием его вспомнила, подошла, оставляя следы в пыли, и провела пальцем по поверхности. Под рукой остался ярко-синий цвет с золотыми крапинками. «Лазурит». Молодой человек легко запрыгнул на алтарь и выдал вдохновенную чучетку. Пыль взлетела вверх, я закашлялась. «Здесь никто не живет?» «Нет. Мы привыкли жить в своей стихии, а человечьи дома и храмы — гадость. Вот если ты пожелаешь, то можешь тут остаться». Он четко-неуловимо переместился за мое плечо, склоняясь к уху. Я покачала головой. «Не знаю, может, если только на каникулы. А зачем вы вообще все это затеяли?» Анчутка, приняв свой вид, снова взгромозился на алтарь, лег на бок, опершись на руку, и пожаловался. «Скука!» «Что?» «Как-то неприятно было сознавать, что меня спасли, чтобы избавиться от скуки». «Мы бессмертные. Люди сейчас поклоняются чужим богам, про нас забывают. Из заветного леса выходить не очень-то и хочется». Березина и совсем не покидает его, Индрик тоже. Вук огнезмей держит школу, ему вы скучать не даете. Недавно жаловался на проделки рыжей бестии по имени Верия, не знаешь такую. Анчутка сел и поболтал ногами, смешливо на меня поглядывая. «Может, ты нас взвеселишь? Поднадоело жить, как на кладбище». «Как это?» Я села рядом, задумчиво оглядела колонны. Анчутка вздохнул, спрыгнул с алтаря и спросил. — Кстати, как у тебя с обучением? — Фигово! Я собрала волосы в хвост и завязала лентой. — Ничего не получается с этими заклинаниями. — Ну, давай. — Что давай? — Покажи что-нибудь. Анчутка развел руками. Я слезла с алтаря, отошла от него подальше. Анчутка сверкнул красными глазами и, ткнув в направлении камню, предложил. — Пыль с него убери, что ли? Я сморщила лоб, вспоминая слова заклинания, сделала сметающее движение рукой и произнесла слова. Алтарь сорвался со столбиков и взлетел в воздух. Мы шарахнулись к выходу. Перевернувшись, камень шмякнулся на место, вверх той стороной, которая была раньше внизу. Анчутка подошел к алтарю, щелкнул по его краю и с сомнением проговорил. — Пыли нет, но ты выбрала странный способ для избавления от нее. — Я не выбирала! — с досадой крикнула я. — Оно само так сделалось. — Ты пользуешься словами заклинаний, а они тебе совсем ни к чему. Твой дар совсем другого рода, не такой, как у К Тебе... Он снова возник за плечом. Стоит лишь подумать. Видимо, этого я и не умею. Недовольно пробурчала я, порядком развеселив собеседника. Ой, вдруг вспомнилось мне, а сколько времени прошло? Смотря где. Анчутка одним взглядом потушил факелы. Там... Я неопределенно махнула рукой, немного побаиваясь остаться с чертом в темноте. Два дня и половина. Анчутка взял меня за руку и повел к выходу. Анчутка, мне обратно пора. Если не приду вовремя, меня вук огнезмей порвет. Анчутка захохотал. Останься на ночь, а я тебя потом мигом дам чудо-место. Ты еще горгонию не видела и коровью смерть. «Да и Индрик днем ни за что не выйдет из своих пещер!» «Ну, не знаю!» Я замялась, пытаясь потактично намекнуть ему, что просто испугана именами остальных древних. Он четко приподнял бровь и произнес. «Ночь уже наступила!» И сразу после его слов на лес упала тьма и тишина. Я пискнула и присела, испугавшись, что меня сейчас этой тьмой задавит». Анчутка хмыкнул и, гордо задрав хвост, пошел впереди, а я за ним. «Ужас какой!» — бормотал я себе под нос, глядя на мохнатую спину черта. Раз — и все провалилось в сон. «Мне такой неожиданной ночи даром не надо. А вдруг я в это время ванну принимаю, плюх, и утопла в лохане, уснула. Несчастный случай!» Анчутка в волю веселился над моими словами. «Пришли!» Радостно возвестил он. Я осмотрел небольшую поляну. Гладкие ошкуренные бревна лежали около толстенного пня. Срезанная верхушка последнего, видимо, служила столешницей. «Присаживайся», — предложил черт. «Сейчас остальные подойдут». Он пристально посмотрел на пень, и тот старательно накрылся скатертью. А из скатерти проворно полезли блюда с кушаньями. Вскоре место на пне не осталось, Я стала составлять угощение на землю, а потом взмолилась. «Ну, довольно! Тут на целую дружину хватит!» Ночные гуляния удались на славу. Коровья смерть оказалась совсем не страшной. Женщина в возрасте с добрыми глазами. И голос ее я узнала. Это она меня по голове гладила, рыженькой называла.